Бой. Итак, что мы тут перед собой видим? Я спешил сюда, как только мог, и успел прибыть на место с передовыми отрядами своей стражи. Мои рейнджеры и егеря уже старательно контролировали всю близлежащую территорию, которая была неплохо так поросшая молодым лесом. По близости протекала небольшая река. Что же, она мне тоже поможет. По дороге я подхватил нескольких магов так сказать, нанял их для определенных работ. У меня на учебе в Академии магии было несколько разумных. Да и у моих дворян были маги. Но усилить позиции было необходимо. Я понимаю, что маги гильдии попытались возмущаться и требовать какое-то золото. Однако я тут же этим разумным предъявил обвинение в том, что они нарушают договоренность гильдии с императором. То есть, нарушая такие договоренности, эти разумные могут в любой момент оказаться банально неудел. И это факт, с которым не поспоришь. Все только по той причине, что в уставе гильдии прописано. По требованию императора и в случае войны с каким-то серьезным противником, маги гильдии выступают на стороне войск империи и предоставляют полноценную магическую поддержку. Так что выбора у них на данный момент просто не было. Я понимаю, что эти разумные банально считали себя вправе отказаться. Но мой агент в гильдии, являвшийся сейчас главным казначеем этой организации, банально упомянул им о том, что в случае нужды император просто распустит гильдию. И кто же в этом будет виноват? Естественно, что гильдия магов такого им не простит и сразу найдет виновных, а также и способ наказать таких умников. Что бы они там ни говорили, но делать подобные глупости им было бы нежелательно, особенно с учетом того, что в сложившейся ситуации этим разумным придется объяснять все не только императору, но и совету магистров. А это было совсем не то, что они могли бы себе позволить. Именно поэтому... Этим магам пришлось согласиться отправиться на борьбу с демонами. Хотя им очень не хотелось этого делать, но как такового выбора я им не оставил, так как не собирался позволять им злоупотреблять положением гильдии. Поэтому им придется выполнять мои приказы. Так что сейчас эти маги готовились, а я тут же принялся планировать свои действия. Судя по тому, что донесли мне некротические твари, старательно проводивший разведку на территории Великого Леса, там ситуация немного осложнялась именно тем, что демоны все еще не отходили от портала. Их армия собиралась рядом, что меня немного нервировало. Поэтому я понимал, что в скором времени положение дел явно изменится, хотя бы по той причине, что они могут двинуться куда угодно. Допускать этого я не собирался». Именно поэтому и приказал группе гончих потрепать несколько патрулей демонов. Тех самых гончих смерти. Все эти гончие должны были привлечь интерес патрулей к себе. Демоны не дураки и сами понимают, что такие твари в стаю собираются только в одном случае. Если ими кто-то руководит. Например, если над ними стоит какой-нибудь лич. Тогда вполне возможен факт того, что этих существ подослал именно этот монстр. Его придется уничтожить. Хотя я мог ожидать и того, что эти разумные постараются подослать ракшас чтобы те постарались захватить Лича под свой контроль. Что же, я не против. Думаю, если мне удастся выбить жрецов Ракшас, то демоны перестанут использовать этих разумных в своих целях. Однако, пока я готовил группу для провокации, случилось кое-что интересное и весьма. Интересное для меня, но не для демонов. В расставленные вокруг силки попалось целых три отряда разведчиков. Бесы и Ракшас пытались проникнуть на территорию империи. Шли они небольшими группами, всего по 5-6 особей. Все они попались именно в мои руки. Начнем с того, что Ракшас действительно не смогли пройти мимо, когда заметили необычных некротических тварей. Я имею в виду своих гончих смерти. Им стало настолько интересно, откуда взялись такие монстры, что те бежали следом, не понимая того, что их банально заманивают в ловушку. А там уже было дело техники. Сначала егеря включили артефакт древних, известный под названием «Нигратор». После чего егеря захватили этих разумных в плен, банально накинув на них ловчие сети, и магические кандалы лишили их силы. Как следствие, у меня появились первые пленные, которые начали рассказывать мне о том, что меня интересовало. Они, конечно, сначала пытались сопротивляться, но когда они увидели рядом со мной Ракша, спосланных сюда ранее, а потом и диадему подчинения, то им почему-то перехотелось показывать свой характер. К тому же не стоит забывать о том, что рядом со мной был тень. Бесы, увидев одного из своих старших товарищей, который должен был давно погибнуть в этом мире, были просто поражены. Для них он был чем-то необычным. Они вообще не догадывались о том, что бес может перерасти в демона. Причем в настолько сильного демона, каким он был сейчас. Естественно, что после такого откровения они практически все решили перейти на службу ко мне. По крайней мере, у меня они видели возможности для собственного роста. А какой рост может быть у них в армии демонов? Никакого. А когда подойдет срок, их банально умертвят. Демоны не хотели давать бесам даже единственного шанса и надежды на то, что те когда-нибудь могут сравняться по своей силе с ними. А ведь, по сути, для каждого беса это было несбыточной мечтой – вырасти до новых уровней. Бес мечтал стать демоном, демон мечтал стать хотя бы высшим демоном, не говоря уже про архидемона. Я уже знал о том, что в инфернальном мире все основывается на кланах, так же, как и у эльфов. Возьмите, как пример, великие дома. Это те же самые кланы. Вот и у демонов было точно так же. Были кланы бесов. Это низшая ступень иерархии демонов. Были кланы простых боевых демонов, низших. Были кланы высших демонов и кланы архидемонов. И перейти из одного клана в другой по возрастающей силе ты не мог никак. Как только ты дорастал до определенного уровня развития, находили какую-нибудь причину, и тебя просто умершвляли, чтобы не давать излишних надежд. Тут же все было по-другому. Они сами увидели то, что за верную службу мне тень, вместо того, чтобы банально погибнуть, получил возможность стать не просто демоном. Сейчас он был высшим демоном, и это все вселяло в них надежду. Правда, их тут же предупредили о том, что я на слово им не поверю. А значит, им придется пройти через диадему подчинения и клятву верности на крови, полную клятву раба. Но само присутствие тени возле меня и факт его существования говорили о том, что лучше быть рабом у меня, чем свободным бесом в армии архидемона. И это был тот самый факт, который отрицать никто из них просто не мог. Тщательно расспросив этих разумных о войсках вторжения, я понял, что имеют дело опять с тем же самым кланом архидемонов, который в прошлый раз пытался провести вторжение. Тем более, что сам командир этой армии совершенно не скрывал того факта, что собирается отомстить. Только кому? Пять тысяч лет прошло. Но кто поймет логику истинного архидемона? Видимо, демоны с логикой не особо дружили. Тем более, что по всем рассказам получалось так, что этот разумный довольно агрессивен и достаточно хитер, что было немудрено, когда речь заходит об архидемонах. Тем более, что он отличался довольно мерзким характером. Те бесы, которые ему служили, достаточно часто страдали. Этот разумный с ними не церемонился. Банально убивая их просто под настроение. У меня же такого не было. Тень сам рассказал им о том, что я убиваю только в случае необходимости. Даже позволяю им проявлять свою истинную сущность и поглощать души преступников, что для демонов вполне естественно. Собрав всю возможную информацию, я понял, что демоны старательно наращивают силы. Как я и думал, этот разумный собирался в первую очередь найти тех, кто мог иметь отношение к тем, кто мог быть причастен к смерти его родственников, руководивших в прошлом войсками вторжения. Однако он при этом собирался искать еще какие-то артефакты. Я помню, что нашел тогда на останках архидемона, в подвалах разрушенного храма светлых богов, где погибла основная штурмовая группа этих разумных. Разве что доспехи и меч выделялись своей магической силой, что могло позволить их использовать как боевые артефакты. Кстати, я тут же приказал привести ко мне некроманта и потребовал, чтобы он впоследствии из останков того архидемона сделал мне какого-нибудь монстра. Хотелось бы посмотреть на то, что у него получится в результате. Когда эльф-некромант услышал о том, что у меня имеются останки архидемона, причем неплохо так сохранившиеся, то был буквально шокирован. «Господин, это же какого монстра можно создать? Деми Личи рядом не стоял. Да и вообще, я тут же прервал его тираду, пояснив то, что этим мы займемся немножко позже. Сейчас надо заставить войска демонов проявить себя» и дать возможность нам нанести им удар. А то они в лесу постараются спрятаться. А в Великом лесу их искать будет сложно. А потом и легионы подойдут к нам на помощь. Тогда мы отойдем. Пусть легионы сами проявят свою силу. Я был уверен в том, что командиры легионов совершат серьезный просчет и рано или поздно будут разбиты. Слишком уж они какие-то предвзятые к своему потенциальному противнику. Так себя не надо вести, особенно с незнакомым противником. Пока мои маги старательно готовили ловушки, вроде тех же зубучих песков, болот и скрытых под землей ям с острыми кольями, которые должны действовать наподобие своеобразных клыков-хищников, выскакивающих из стен ямы, когда туда рухнет какая-нибудь добыча, я решил отправить одного беса обратно. Чтобы тот сообщил архидемону о том, что здесь собирается войско врагов. Архидемон, судя по всему, сразу же двинет сюда ударный кулак. Ведь и дураку понятно, что мой отряд здесь стоит не просто так. Скорее всего, мы ждем подкрепления. Иначе бы по какой глупости мои отряды могли бы попытаться войти под кроны деревьев Великого Леса, чтобы атаковать противника. А тот самый портал для них сейчас самая уязвимая часть, и демоны сами это прекрасно знают. Так что им надо постараться защитить эту территорию. И их войска сейчас пока что уязвимы. По крайней мере, так может ему показаться. Я намеренно приказал этому бесу не лгать архидемону. Пусть расскажет ему о том, что остальные члены его разведывательного отряда пока за нами наблюдают. Но скажет об этом он в конце своего доклада. Сначала ему придется рассказать о том, что достаточно крупный отряд тяжело вооруженной пехоты и конницы на данный момент стоит и ожидает подкреплений. Ведь это правда? Правда. Так что архидемон в это поверит. Скорее всего, самого беса к архидемону даже не подпустят. Какой-нибудь демон захочет выслужиться. Как результат, в данном случае сам бес будет ни при чем всего лишь из-за того, что не он принес эту информацию архидемону. Один из бесов, уже принесший мне клятву верности, тут же вызвался выполнить этот приказ. Ведь он понимал, что, выслужившись передо мной, получит возможность достаточно быстро возвыситься над другими своими товарищами. Я же мог только мысленно посмеиваться над всем этим. Как легко оказалось манипулировать низменными желаниями этих существ. У них просто нет выбора. Сами демоны лишили их этой возможности, дав таким образом в мои руки целую группу таких весьма пронырливых разумных. Те же Ракшас, столкнувшись со своими товарищами, уже служившими мне и уже перешедшими на уровень жрецов, которые тоже считались среди Ракшас отдельной кастой, захотели получить такую возможность? Кто-то тут же скажет о том, что мне ни к чему столько темных магов. Вы так думаете? Я был уверен в том, что рано или поздно все равно найдутся умники, которые захотят посягнуть на мои земли и начнут свою игру в отношении борьбы света с тьмой. Это вполне предсказуемо. Главное найти того, кто использует возможности тьмы, и сделать его во всем виноватым. И тогда все будет куда проще. Всегда найдутся недовольные, когда-то мной обиженные и постараются нанести свой удар. Я понимаю, что сейчас на моей стороне и храм светлых богов, включая уже практически всех его иерархов империи и тех самых безликих боевых жрецов этого же храма. Тот же император Винар на моей стороне, не считая гильдии магов, члены которой в данном случае тоже хоть немного, но играют в мою пользу. Однако я понимаю, что все это временно. Ситуация может со временем измениться. Тот же император может умереть, он же не вечен, и этот факт стоит учитывать заранее. К тому же я не забываю о том, что слишком сильна пока что в этом мире вражда с темными силами. Хотя, если так подумать, те же самые темные силы тоже нужны. Я уже рассказывал о равновесии. Оно всегда должно быть. Даже в той же природе день и ночь совмещаются, день сменяет ночь, и ночь сменяет день. И никогда не было такого, чтобы один день был вечно, или наоборот, ночь. В этом случае жизни просто не будет. Тем же растениям нужно время на отдых. Если им постоянно будет светить светило, яркое и палящее, то в нашем мире будет одна сплошная пустыня. Все будет выжжено ко всем демонам. То же самое можно сказать и про ночь. Если будет сплошная вечная ночь, то расти те же самые цветы или еще что-нибудь, ничего не будет. Будет жуткий холод, ведь тепло дает светило, которое нам светит. Все закономерно, нельзя упираться в одну какую-то сторону. Как говорил мой внутренний голос, который все больше и больше влиял на меня, благими намерениями выстлан путь в ад. Он припомнил мне о том, что на земле кажется, так назывался мир, откуда он ко мне попал, была такая организация – Орден Инквизиции. Создан он был в местном аналоге Храма Светлых Богов, только там это все называется Церковь и Священники. Так вот, Орден Инквизиторов напоминал чем-то тех самых безликих. Он был создан для борьбы с нечистью, с какими-то там ведьмами и колдунами. Ну, по описанию, они были очень похожи на наших магов тьмы и некромантов. Я имею в виду те отбросы, которые откололись от гильдии, уединились где-нибудь в лесах и пустынях и гадили оттуда всем окружающим. Я не имею в виду тех, которые верно служили империи или мне. Так вот, этот орден был создан для борьбы с такой вот нечистью. Сначала вроде бы шло все нормально, но потом... Кто-то из них даже написал своеобразную книгу-инструкцию для борьбы с нечистой силой. Называлась эта книга «Молот ведьм». Так вот, эта самая книга и стала, так сказать, волшебным пинком под зад всем инквизиторам. Там рассказывалось о том, каким образом можно выбить из подозреваемой в темном колдовстве твари информацию полное признание содеянного. Извините, когда я некоторые пункты из этой книги рассказал моим палачам Ракшас, то они ужаснулись. «Да такими способами можно из любого разумного вытащить информацию», рассмеялся старший из служивших мне представителей этого народа. «Таким способом можно даже архидемона уговорить признать, что он ангел, ангела заставить признаться в том, что он демон. Любой, кто попадет в руки таких палачей, Расскажет все, что только нужно тому, кто его спрашивает. Причем он даже не будет осознавать главного, правда это или нет. Судя по тому, что вы нам сказали, повелитель, тем умникам, кто придумал эти способы пыток, было не суть важно, что он расскажет. Им было важно, чтобы этот разумный рассказал то, что нужно именно им. Этот Ракшас сделал, конечно, весьма странный вывод – но я был с ним согласен. Вот скажите мне, пожалуйста, как можно узнать то, в чем виновен человек, если вы через воронку вливаете ему в горло расплавленный свинец? Но это, скорее всего, относится к какому-то виду казни. Хорошо, но там и среди пыток было что-то подобное. В горло подозреваемого вставлялась воронка, через которую заливалась аж пара ведер воды. Да его же просто разорвет. «Боль, наверное, ужасная. В этом случае, конечно, такой человек скажет все, что вам угодно, лишь бы его перестали пытать. Кажется, там казнили сожжением на костре. Ну да, видимо, этот вид казни в виде своеобразного очищения от грехов интернациональный во всех мирах. У нас те же жрецы Храма Светлых Богов точно так развлекались». Кстати, Мой внутренний голос подсказал еще и о том, что подозреваемых в колдовстве обычно перед тем, как возвести на костер, опаивали специальными составами. Для чего? А для того, чтобы они раньше времени не умерли от болевого шока, когда кожа начнет обугливаться. И при этом вели себя довольно бодро, осыпали проклятиями и оскорбляли всех окружающих. Надо же было как-то убедить публику в том, что перед ними действительно нечистая сила, которая сопротивляется даже очищающему пламени. Все закономерно. Тем более, что некоторые факты, которые он мне же потом перечислил, говорили чаще о том, что эта организация впоследствии превратилась в обычный карающий орган. Например, было у них такое правило, что человек, который написал донос на такого черного колдуна, так назывались эти несчастные, мог получить где-то половину имущества обвиненного в колдовстве. Вот скажите мне, пожалуйста, а как этот доносчик мог определить, кто на самом деле колдун, если он сам не одаренный, если он сам не является тем самым инквизитором? Глупость какая-то. Да тут же доносы наверняка посыпались огромными пачками. И еще бы, написал несколько доносов, и ты богач? Вот только в этом случае существовала одна большая проблема. Если ты станешь слишком богат, то можешь ожидать того, что и на тебя напишут донос. И тогда ты окажешься тоже на костре, а твое имущество разделят. Кстати, мою мысль о том, что сам этот орден инквизиторов тоже был заинтересован в подобных делах, подтвердил тот факт, что вторую половину имущества такого несчастного забирал именно сам орден. Неплохо они свою казну пополняли, да? К тому же информация о том, что рассказывал мне внутренний голос, меня просто шокировала. Оказалось, что в каком-то небольшом городе, в котором даже в лучшие времена существования этих земель, про которые помнил этот разумный, население не превышало 300 тысяч человек, что по нашим меркам просто огромная численность, было казнено за время Инквизиции «Больше четырехсот тысяч ведьм». «Ведьма, если кто-то не знает, это женщина-колдунья, которая приносит вред окружающим». «Четыреста тысяч женщин». «Жуть какая!» «Вы только представьте себе эту цифру. Где они их взяли?» Но потом, когда я вспомнил кое-что из книги «Молот ведьм», про которую мне рассказывал этот самый внутренний голос, то понял и то, откуда они брались. Одним из признаков наличия у ведьмы темной силы была внешняя красота. Это что же получается? Инквизиторы банально хватали всех симпатичных девчонок и тащили на костер? Точно жуть. И кто у них тогда там оставался? Нет, мне это было даже страшно себе представить, но факт оставался фактом. Эта достаточно могущественная когда-то организация созданная именно для защиты людей от нечистых на руку одаренных, в результате превратилась в карающий орган, проклинаемый всеми. Потому что они банально грабили и уничтожали неугодных. Неугодными для них были все те, кто сам не делился своим золотом. Что-то мне это все напоминает. Кажется, это напоминает мне наш собственный храм светлых богов. Ведь они поступали так же. По крайней мере, до тех пор, пока я не вмешался в его игры. Да, если бы не мои возможности, вряд ли бы я смог что-то сделать. Скорее всего, меня также сожгли бы на костре. Именно оттуда и пошла эта странная поговорка. «Благими намерениями выслан путь в ад». То есть прежде чем что-то делать, как следует подумай о том, как твои действия отразятся на окружающих. При этом не стоит забывать и о том, что не может быть абсолютное добро или абсолютное зло. Просто не может. Точно так же, как не может быть света без тени и тени без света. Вот, например, если не будет света, кто-то что-то будет видеть. Нет, вы не будете ничего видеть. Точно так же произойдет, если вокруг будет только один сплошной свет. Да вы банально ослепнете, и все. То есть должно быть равновесие. Едва подумав об этом, я тут же вспомнил тот самый символ, про который мне часто говорил внутренний голос: Две капли, как бы гоняются друг за другом, вращаясь в одном круге черное и белое. Это вроде как добро и зло, свет и тьма, но хитрость в самом рисунке. В черной капле, которая олицетворяет тьму или зло, имеется белая точка, а в белой капле, которая точно так же олицетворяет свет и добро, имеется черная точка. Знаете, что это означает? Нет, а тут все просто. Это означает, что в добре всегда есть капля зла, а в зле есть капля добра. Как говорится, равновесие. Добро всегда должно уравниваться злом, а зло должно уравниваться добром. Любой перевес в данном случае опасен. К чему я все это говорю? А к тому, что уверен в главном. Как бы я сейчас не наращивал силы тьмы и смерти на своей стороне, в противовес мне будут силы света. И я сам сделал для этого все возможное. Те же самые жрецы светлых богов получили свою силу. Да, под контролем у меня, но ведь я не собираюсь захватывать этот мир армией некротических тварей. Мне это ни к чему. Я хочу спокойно жить, учиться и развиваться. К тому же сейчас у меня появился новый интерес – Милена. Мне удалось наконец-то привлечь к себе ее внимание, поэтому я старался быть к ней поближе. А тут это война. Как вы думаете, я был этому рад? Нет, конечно. Мне такие игры ни к чему. Дождавшись, пока разведчик бесов отправится обратно, я тут же приказал подготовить ловушки. Все, как было задумано. Было заранее сделано несколько подземных каверн при помощи магов земли. Именно в них спустились крупные отряды нежити под контролем того самого Демилича. Именно он со своей группой и должен был нанести удар противнику как раз в тыл. Думаю, этот сюрприз им понравится. С двух флангов будущего наступления демонов должны будут проявить себя группы волкодавов смерти. Я помнил о том, насколько опасным может быть враг подобного рода, и не собирался давать им ни единого шанса. И чем больше демонов погибнет в столкновении с некротическими тварями, тем больше будет у меня и моих воинов шансов. Я не был уверен в том, что сам архидемон решит выдвинуться на это сражение. Хоть он и был кровожадным, но также этот разумный был достаточно хитер. Это рассказывали все разведчики демонов. Как факт, можно было понять, что этот разумный пошлет, скорее всего, какого-то из своих генералов, чтобы меня уничтожить вместе с моим отрядом. Как я уже говорил ранее, люди заранее проигрывают демонам в подобном противостоянии, и в результате они пошлют сильный, но не максимально возможный отряд. Скорее всего, в лучшем случае, половину всех своих войск, которые уже пришли в наш мир. «Должен же кто-то будет охранять их врата в Великом лесу». А в этот момент в тыл к ним, туда к вратам, заходит еще одна группа моих монстров. Это были чудовища, созданные некромантом из измененных лосей. По сути, это был костяной лось смерти. Я его так назвал. Эта тварь была очень страшная даже по своему внешнему виду. Ну, представьте себе того же лося, как я его описывал ранее. Теперь же увеличьте эту тварь в 3-4 раза. Уберите с этой твари мышцы и шкуру, заменив все это каркасом из спаянных костей. По сути, это получается огромная каменная глыба. Каменная или костяная – это значение не имеет. Имеет значение только сам факт того, что эта глыба очень подвижна. Имеет мощные клыки, когти на ногах, покрыта шипами и имеет довольно большие рога. «Острые, скажу я вам. Я видел то, как эта тварь проходила сквозь деревья великого леса. Она даже не замечала того, что ее рога банально спиливают попадающиеся на их острые края ветки и даже молодые деревья. Такой таран мне в лесу нужен был именно для уничтожения портала. Скорее всего, эти твари тоже погибнут. В их задачу входит только выйти на прямую линию, разогнаться как следует и ударом, «Снести каменную арку древних. Боюсь, что восстановить ее после подобного даже демоны не смогут. Энергии там запасли уже очень много. Я это знал потому, что мертвая птица, из которой некромант сделал неплохого разведчика, постоянно докладывала о том, что там происходит. Врата опылали магией, магией смерти и тьмы. Если же разрушить это устройство древних... Вся эта энергия выплеснется наружу, сметая все на своем пути и поблизости. Конечно, достанется и великому лесу, но для меня там нет ничего интересного. Есть, конечно, те самые родовые деревья бывших великих домов, сокровищницы которых я обшарить не успел. Но я думаю, что демоны там уже все старательно очистили. Для меня главное в том, что этот удар сметет оставшуюся там армию демонов. «Кто-то изменит и создаст новых тварей, и тогда они сцепятся между собой. Им придется искать возможность где-то укорениться и ни в каком случае не пытаться воевать дальше. Их же просто уничтожат. Демоны же хитрые. Типичный пример тень, который теперь служит мне. Этот бес тоже, когда остался здесь на нашей земле в одиночестве, почему-то не стал нагло нападать на всех и убивать». Он просто начал выживать и подстраиваться под этот мир. И этим демонам, которые выживут, придется сделать точно так же. Сумеют укорениться в великом лесу? Пожалуйста. Только пусть не обижаются, что их анклав превратится в одну большую резервацию. Но не доверяем мы демонам. Просто не доверяем. Судя по тому, что постепенно начала нарастать угроза со стороны Великого леса, ловушка сработала. Скорее всего, сам этот архидемон, узнав об угрозе, тут же постарается уничтожить наш отряд, как я и рассчитывал. Теперь оставалось только ждать. Все ловушки были заранее подготовлены. Но на всякий случай я аккуратно подготовил перчатку древнего некроманта и расположил под рукой, сферу смерти. Мало ли, что будет происходить во время битвы. В случае чего я постараюсь использовать ее, чтобы усилить собственные возможности. И даже, возможно, уничтожить врага. Остальное сейчас для меня не имеет значения. Значение имеет только тот факт, что демоны должны быть уничтожены. Заодно посмотрим на то, как наши враги будут реагировать на происходящее. Думаю, что сам архидемон когда будет атакован со спины некротическими тварями, если даже выживет, то постарается присоединиться к своему войску. По крайней мере, вместе с ним у него больше шансов к выживанию, если получится. А сейчас пора действовать. Тяжело вздохнув, я сел на коня и приказал трубить сбор. Все артефакты природы, заранее размещенные поблизости, и донесения егерей говорили мне о том, что к нам через лес «Движется довольно крупная масса инфернальных существ. Это шли войска демонов. Довольно крупный отряд, скажу я вам. И у меня даже появилось странное сомнение, справлюсь ли я с ними. Но выбора уже нет. Жернова битвы запущены. И они были запущены уже тогда, когда разведчик-бес, по моему приказу, побежал делать свой доклад. И теперь нам остается только ждать, ждать и надеяться на то, что мои ловушки сработают так, как нужно. Главное, что я расположил их достаточно далеко друг от друга, не так близко, как хотелось бы. К тому же я не был уверен в том, что войска демонов будут идти сплошным строем, и тогда ловушки могли открыться прямо под ногами у этих тварей. Конечно, им в этом тоже не будет ничего интересного или даже хорошего, но сам сюрприз, который я так готовил, будет испорчен. А я этого не хочу. Я хотел как можно быстрее закончить с этим делом, И если у меня все получится, то надолго это дело не затянется. А вот генералы легионов меня будут впоследствии проклинать. Если демоны захотят свить здесь свое гнездо, создав своеобразный анклав на территории Великого Леса, то тогда усиленный контингент легионов должен будет контролировать эту границу постоянно, чтобы не дать демонам вырваться оттуда. И как вы думаете, кто именно будет командовать этими самыми легионами? Есть у меня некоторые подозрения, но это уже не мои проблемы. Когда на окраине леса появились первые инфернальные существа, которые буквально пылали, жаждой убийства, я тихо усмехнулся. Они шли прямо на мои войска. Мои же воины уже были готовы к бою. Ловушки насторожены. Те же самые эльфы-лучники получили свои артефактные стрелы. Все было готово. Осталось только дождаться. Дождаться их атаки. И именно тогда сработают мои ловушки. Я к этому готов. Готовы ли они? Мне это неведомо. Да и неинтересно. Важно для меня было то, «Что я впервые применю знания древнего некроманта в этом мире? Применю их, фактически открыто остановив врагов. И это должно стать своеобразной традицией. Станут ли связываться враги с тем, кто повелевает мертвыми? Не думаю. Одно дело, когда ты сражаешься с разумным, который может тебя банально убить. Убить всего один раз». А другое дело, когда ты пытаешься делать гадости разумному, который может не просто тебя убить, а может убивать тебя сотни, тысячи раз, растянув твою смерть на тысячи лет. Вряд ли кто-то из этих разумных себе такого пожелает. Но сейчас у меня были враги другого плана, инфернальные. Посмотрим на то, насколько сильные будут некротические твари, измененные силами пустоши против тех, кто наверняка не рассчитывал с ними столкнуться. И результат этого я уже скоро узнаю.